Анна Елькова, Андрей м и л я запах мандаринов. 31 д е к а б р я Уходящий год накрывает город снежным саваном. Люди суетятся на ярко освещенных улицах, с п е ш а к праздничным столам, бегают по магазинам, докупая забытые в спешке продукты и подарки.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 но н а кону выздоровление мамы, поэтому она обнимает н а т а ш у тянется губами к ее уху и шепчет: "Я попросила, чтобы он вылечил маму". Наташа обнимает ее крепко и ослабляет, пока слезы не отступают от глаз. Антон встает с дивана, подходит к сестрам и выдергивает из м а ш и н н ы х пальчиков листочек. "Ты что делаешь?" Наташа отпускает Машу. "Эй, отдай!" Маша поворачивается к брату. Да все нормально, мелкое. Я его сейчас отправлю, схожу. С этими словами он выходит из гостиной. Антон стоит в кухне и разворачивает н а д р а к о в и н о ы й листок. Дорогой Дедушка Мороз. с к л а д ы в а е т о н и с кривых палочек из закорючек, остальное читает уже беззвучно, шевеля губами. Он думал, что абстрагировался от невзгод, выстроил вокруг себя стену из гранита, но письмо мелкой показало, что эта стена лишь кучка соломы.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 Следующую секунду его слуха касается крик, а в бок врезается детский к у л а ч о к Что ты наделал? – кричит Маша. Кричит и продолжает бить. Антону совсем не больно от ударов, но плач мелк и рвет душу в клочья. Успокойся. Что тут происходит? В дверном проеме появляется Наташа и тут же бросается к Маше, садится на корточки и прижимает ее к себе. Он сжег письмо. Что?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 Антон вскакивает, лезет на балкон, гремит и через пол минуты возвращается с коробкой. А что это мы елочку не нарядили? Мелкая, тащи игрушки. Маша радостно бежит к шкафу. Наташа с мамой с м е ю т с я Праздник побеждает. Больше нет убитого отца, посмертно обвиненного в серии убийств, нет умирающей от рака мамы.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 Да чего же оно красивое на юге! Жаль только не хватает снега. Он входит в д о м и попадает в объятия мамы, крепкие и жаркие. Они не виделись две недели. Наташка с м е л к и й накрывают на стол. Тимур скромно пытается им помочь, а вот в кровать с Наташкой не с к р о м н и ч а л побыстрому в положение поставил. Да и предложение сделал тоже быстро, нормальный пацан. Новый город по ощущению как другая страна, новые люди.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 Сейчас он лежит на матрасе в погребе забани, обездвиженный цепью и сырым холодом. Металлическая скоба снимала острым краем со щека утки кожу и мясо, словно врастала в него, и п а ш а перестал двигаться, почти не дергался, даже когда женщина душила его сегодня. Иногда он слышит голоса сверху, порой настолько слабые и далекие, что сомневается в том, что они принадлежат людям.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 Паша вдыхает этот оранжевый резкий запах п о л н о й грудью и ждет ответа на молитвы. Анна Елькова, Андрей м и л я запах мандаринов. Текст читал Владимир Князев.